Собаки гнали его, и мы бежали. Хотелось поймать, приучить его, чтобы вместе жил. Но не поймали. Убежал. Прямо ушёл в землю, пропал. Чудесна жизнь. Прошло лето, наступили дожди, осень. Опали деревья. Но хорошо было в нашем доме, которого никто не знал. Топили печку, тепло Но отец пришёл как-то с учителем, человеком высокого роста, худым, с маленькой бородкой, такой сухой и строгий. Он показал на меня завтра идти в школу. Было страшно. Школа? Ведь это особенное что-то. А что страшно? Неизвестно. А неизвестное страшно. В Мытищах на шоссе у самой заставы, в большом каменном доме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 Ктради и книгу, замечательную книгу Родное слово с картинками. Мы уже грамотные, помещаемся на одной стороне парт, а младшие на другой. Первый урок начинается с чтенья. Приходит другой учитель, Румяный, низенького роста, весёлый и добрый, и велит петь за ним: "Поём. Ах ты воля моя, воля золотая, ты моя".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 Итак, началось учение каждый день. В школе ничего не было страшного, а просто замечательно. И так мне нравилась школа. Учитель Сергей Иванович приходил к моему учителю пить чай и обедать. Был он человек серьёзный, и с отцом всё говорили о нехитрые вещи, и казалось мне, что отец ему говорил всё не так. Не так он говорил. Помню, как-то раз захворал отец, лежал в постели. У него были жар и лихорадка. И он мне дал рубли и сказал: "Сходи, Костя, на станцию и достань мне там лекарство. Вот я написал записочку, покажи её на станции". Я пошёл на станцию и показал записочку жандарму. Он мне сказал: "Выйди на крыльцо. Вон видишь, мальчик, тот вон маленький домик, с край у моста". В этом домике живёт человеку, у которого есть лекарство. Я пришёл в этот дом. Вошёл. Грязно в доме. Какие-то стоят меры совсом, гири, весы, кульки, мешки с бруем. Потом комната. Стол, всюду всё навалено, заставлено. Шкафчик, стулья и за столом усы и цисальный сидит старик в очках, и лежит большая книга. Я подошёл к нему и дал записку. Вот, говорю, за лекарством пришёл. Он прочёл записку и сказал: "Подожди". Пошёл к шкафчику, открыл его, достал маленькие весы и из банки насыпал белый порошок на весы, а в другую чашку весов положил маленькие плоские медяшки. Отвесил, завернул бумажку и сказал: "20 копеек". Я дал рубль. Он подошёл к пристели И тут я увидел, что у него на затылке на где-то маленькая иермолка. Долго он что-то делал, доставал сдачу, а я смотрел на книгу. Не русская книга. Какие-то большие чёрные знаки подряд. Чудная книга. Когда он мне отдал сдачу или лекарство, я спросил его, показав пальцем, что здесь написано. Что это за книга? Он мне ответил: Молчик, это книга мудрости. А вот где ты держишь палец, тут написано: "Бойся больше всего злодея и дурака". Вот так штука. Подумал я и дорогой думал, что же это за дурак такой? И когда пришёл к отцу, отдал ему лекарство, которое он развёл в ёмке с водой, выпил и сморщился, видно, что лекарство горькое. То рассказал, что достал лекарство У такого странного старика, который читает книгу не русскую, а особенную, и что он сказал мне, что в ней написано: "Бойся больше всего разбойника, дурака". "Кто же, скажи мне", спросил я отца, "этот дурак и где он живёт?" "В Мытищах есть", Костю сказал отец. "Он такой дурак, живёт везде". А правда, тебе сказал этот старик, самые страшные дурак. Очень я задумался над этим. Кто же это такой, всё думал я. Учитель умный. Игнашка умный. Серёжка тоже. Так я и не мог узнать, кто этот дурак. Вспомнив, как-то в школе во время перемены, я подошёл к учителю и спросил его, рассказав про старика, как тот дурак.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 Я тут насторожился. И дурак желает блага народу, продолжал отец. Благими намерениями вымощен путь в ад. Это ничего не стоит желать. Надо уметь сделать. Вот это и есть суть жизни. А у нас и горе от того, что все только желают, и от этого могут пропасть. Как можно пропасть от дурака? Ещё страшней мне показалось. Кто же этот дурак? Разбойник кто, я знаю. Он стоит у леса или у дороги с дубиной и с топором. Пойдешь, он и убьет, как убили извозчика Петра. Я с товарищами Сережкой и Игнашкой ходил за село смотреть. Он лежал под рогожей, зарезанный. Страшно. Я всю ночь не спал. И стал бояться ходить вечером за село. В лес, к речке ничего, он не поймает, я убегу. Да у меня ружьё, я его сам махну. Но дурак страшней. Какой же он? Я не мог себе представить. И опять пристал к отцу, спрашиваю: "Он в красной шапке?" "Нет, Костю", сказал отец. "Они разные. Это те, которые хотят хорошего, но сделать этого хорошо не умеют. И всё выходит скверно". Я был в недоумении.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 Где светит круглый месяц и воет собака на улиц. Какая сердечная тоска, какая прелесть в этой тоске. Какое замирание, какая красота в этой скромной жизни, в чёрном хлебе, изредка в баранке, в кружке кваса. Какая печаль в избе, когда светит лампада. Как мне нравится Игнашка, Серёжка, Кирюшка. Какие друзья закадычные. Какая прелесть в них, какая дружба. Как ласкова собака, так мне нравится деревня. Какие добрые тёти чужие, ненарядные. Мне уже неприятно было роскошь моих нарядных тёток Остаповых, тётки Алексеевой, где эти кринолины, этот изысканный стол, где так чинно все сидят. Какая скука. Как мне нравится воле лугов, леса, бедной хижины. Нравится топить печь, рубить хворост и косить траву. Я уже умел, и меня похвалил дядя Пётр, сказав мне: "Молодец, тоже косишь". И я пил усталый квас из деревянного ковша. В Москве я выйду, каменные мостовы, чужие люди. А здесь я выйду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 Вот до чего хорошо слушать. А как он Леешу в болото загнал, да хвост ему оторвал. Вот он его молил отпустить, а тот держит за хвост, говорит: "Нет!" И говорит: "Выкуп какой?" Виги говорит мне: "Я в Петербург к царю". Сел ему на шею, прямо к царю и приехал. Царь говорит: "Молодец, солдат!" И дал ему рубль серебряный. Он и рубль показывал.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 Отец просфоры привёз. Да чего вкусный с чаем? Просфору нельзя собаке давать. Мне сказал Малания, что если дать просфору собаке, то сейчас же помрёшь. А я хотел. Вот хорошо, что не дал.